Глава 11. Взялись за трущобы. Живя в эпоху, когда почти все подчинено комитетам, Майкл мог с уверенностью сказать, чему подчиняются сами комитеты. Нельзя собрать комитет непосредственно после обеда, ибо тогда члены комитета будут спать, или непосредственно перед обедом, ибо тогда они будут раздражительны. Нужно дать членам комитета свободно поговорить, о чем вздумается, пока они не устанут слушать друг друга. Но должен быть кто-нибудь, предпочтительно председатель, кто бы мало говорил, побольше думал и уж, конечно, не спал бы, когда наступит подходящий момент, чтобы предложить среднюю линию действия, которую измученные члены обычно и принимают. Залучив епископа и сэра Готфри Бедвина, специалиста-туберкулезника, и получив отказ от своего дяди Лайонелла Чаррелла, который сразу сообразил, что его жену, леди Эллисон, хотят втянуть в работу, Майкл созвал первое собрание у себя в три часа, в день отъезда Флёрна в море. Явились Хиллери и молоденькая девушка, вроде секретарши. Началось с неожиданностей. Члены комитета в полном составе расселись вокруг испанского стола и стали беседовать. Майклу было ясно, что и епископ, и сэр Тимоти Фэнфилд метят на роль председателя. И он под столом легонько толкнул отца, опасаясь, как бы первый из них не выдвинул кандидатуру второго. В надежде, что тот выдвинет кандидатуру первого. Сэр Лоренс шепнул ему. «Голубчик, это моя нога!» «Я знаю», — шепнул Майкл в ответ. «Не начать ли?» Сэр Лоренс выронил монокль и сказал, «Правильно. Джентльмены, я предлагаю избрать председателем фри Бентворта. Как вы, маркиз, поддерживаете?» Маркиз кивнул. Удар был принят благосклонно, и помещик проследовал на председательское место. Он начал так. «Я буду краток. Вам всем известно столько же, сколько и мне» то есть почти ничего. Идея принадлежит мистеру хиллари Чарреллу. Его я и попрошу познакомить нас с нею. Трущобы плодят инвалидов, к тому же они кишат паразитами. И я, со своей стороны, готов сделать все, что в моих силах, чтобы искоренить это зло. Мистер Чаррелл, предоставляю вам слово. хиллари не заставил себя просить он горячо, остроумно и обстоятельно изложил свои взгляды, особенно напирая на человеческий подход к проблеме, которой, как он сказал, до сих пор занимались только муниципальные власти, синие книги и всякие ханжи. Речь его произвела впечатление. Все заговорили наперебой. Помещик, который сидел, подняв голову, крепко сдвинув пятки, расставив колени и прижав локти к бокам, изрек. «К делу! Курить можно, Монт. И, отказавшись от предложенных Майклам сигар и папирос, набил трубку и несколько минут курил молча. «Значит, — сказал он вдруг, — мы все считаем, что первая наша задача — это создать фонд. Так как никто еще этого мнения не высказывал, все сейчас же согласились. В таком случае надо приступить к делу и составить... «Текст воззвания!» И он добавил, указывая трубкой на сэра Лоренса. «Вы ловко владеете пером Монт. Вот вы и епископ, и Черрелл, пройдите, пожалуйста, в другую комнату и набросайте нам проект. В выражениях не стесняйтесь, но никакой слезливости». Когда выделенная тройка удалилась, разговор завязался снова. Майкл слышал, что помещик и сэр Готфри Бедвин говорят о преимуществах клеевой краски. А Маркис обсуждает с мистером Монтрасом электрификацию его кухни. Сэр Тимоти Фэнфилд уставился на картину Гои. Ему было лет 70. Он был высок и худ, имел тонкий нос, крючком, смуглое лицо и большие белые усы. Служил когда-то в гвардии. И теперь был в отставке. Слегка опасаясь его мнения Огое, Майкл поспешил сказать: Вот, с Артемати, горники-то все бастоют. Да расстрелять их надо. Люблю рабочего человека, а вот вождей расстрелял бы немедля. А как насчет шахта владельцев, осведомился Майкл. Их вождей тоже расстрелял бы. «Никогда у нас не будет мера в промышленности, пока мы не расстреляем кого-нибудь. Жаль, мы во время войны мало людей перестреляли. Пацифистов, коммунистов, спекулянтов, я бы их всех поставил к стенке». «Как я рад, что вы состоите в нашем комитете, сэр», — тихонько сказал Майкл. «Нам нужен человек с решительными взглядами». «А!» — сказал сэр Тимати, — и заговорил тише, указывая подбородком на другой конец стола. «Между нами, говоря, слишком он либерален, наш помещик. Этих мерзавцев надо брать за горло. Я знал одного субъекта, сам владелец половины трущобного квартала, а имел наглость просить меня пожертвовать денег на миссионеров в Китае. Я ему сказал, что его расстрелять надо. Вот нахал». Но ему это не понравилось. «Да что вы!» — сказал Майкл. В эту минуту девушка дернула его за рукав. «Пора начинать записывать». Майкл решил, что рано. С Сортимати опять уставился на картину. «Фамильный портрет?» — спросил он. «Нет», — ответил Майкл. «Это Гойя. «Скажите на милость! Гой — это по-еврейский христианин». «Так это что же, христианка?» «Нет, сэр, фамилия испанского художника. Понятия не имел, что у них есть художники, кроме Мурилья и Веласкиса. Ну, таких, как эти, теперь не бывает. Новых художников, знаете ли, четвертовать бы надо. Вот еще...» И он опять понизил голос. «Епископ. Тоже...» Вечно они гнут свою линию то против регулирования рождаемости, то всякие миссии. Рост неимущего населения надо пресекать в корне. Так или иначе, не давать им рожать детей. Да расстрелять парочку домовладельцев. Действовать с обоих концов сразу. Но вот увидите, побоятся. — Вы знаете что-нибудь о муравьях? — Только то, что они трудолюбивы, — сказал Майкл. Я их изучаю. Приезжайте ко мне в Хэмпшир. Я вам покажу мои диапозитивы. Самое интересное насекомое на свете. Он понизил голос. Это кто там беседует со старым маркизом? Что? Этот резинщик? Кажется, еврей. А он зачем сюда втерся? Неправильно составлен этот комитет, мистер Монт. Шропшир примил старичок, но... Сэр Тимати постучал себя по лбу. Вконец помешался на электричестве. И доктор у вас есть. Поют они сладко, да толку мало. Вам нужен комитет, который бы не стеснялся с этими мерзавцами. Чаю не пью. Повесить бы того негодяя, который изобрел чай. В эту минуту в комнату вернулась редакционная комиссия. Майкл облегченно вздохнул и встал с места. алло сказал помещик. «Ну, вы времени не теряли!» Выражение скромного достоинства, промелькнувшее на лицах редакционной комиссии, не обмануло Майкла. Он знал, что Хиллери еще дома заготовил проект воззвания. Бумагу вручили председателю. И он, надев роговые очки, стал читать ее вслух. Так точно это был список гончих или программа скачек. Майкл невольно почувствовал, что в этом есть и хорошая сторона. Помещик и выразительное чтение никак не совмещались в его сознании. Кончив читать, помещик сказал. «Теперь мы можем обсудить один параграф за другим. Но время идет, господа. Я лично считаю, что тут сказано все, что нужно». «Ваше мнение, Шропшер. Маркиз наклонился вперед и посучил бородку. «Проект превосходный. Одно замечание. Мало подчеркнуто значение электрификации кухонь. Вот и сэр Готфри скажет, нельзя требовать, чтобы эти бедные люди жили чисто, пока мы не избавим их от дыма, вони и мух. Ну что же, Шропшер, сформулируйте, и можно будет добавить. Маркиз стал писать. Майкл увидел, что с Артимати крутит усы. Я недоволен, разразился он вдруг. Надо написать так, чтобы у этих домовладельцев глаза на лоб полезли. На то мы и собрались, чтобы прищемить им хвост. Слишком мягко выражаетесь. ммм сказал помещик. Что же вы предлагаете, Фэнфилд? С Артимати прочел по заметкам на манжете. — Мы твердо убеждены, что всякого, кто владеет домами в трущобах, нужно расстрелять. — Эти господа не пойдет, — сказал помещик. — Почему? — Дома в трущобах принадлежат всяким почтенным лицам — вдовам, синдикатам, герцогам, да мало ли кому. Нельзя называть их господами и предлагать их расстреливать. Не годится. Слово взял епископ. Не лучше ли выразить это следующим образом? Ниже подписавшиеся глубоко сожалеют, что лица, владеющие домами в трущобах, так мало сознают свою ответственность перед обществом. «Боже ты мой!» — вырвалась у сэра Тимати. «Полагаю, что можно завернуть и покрепче», — сказал сэр Лоренс. «Но нам бы сюда нужно юриста, чтобы в точности знать, как далеко мы можем зайти». Майкл обратился к председателю. У меня есть юрист, сэр. Здесь, в доме, мой тесть. Я видел, он только что пришел. Полагаю, что он не откажется. Старый Форсайт, сказал сэр Лоренс, как раз то, что нужно. Его бы надо к нам в комитет, Бентворд. Он дока по части дела об оскорблении личности. — сказал Маркиз, мистер Форсайт. «Умная голова, безусловно. Так давайте включим его», — сказал помещик. «Юрист всегда пригодится». Майкл вышел. Не найдя Сомса перед фрагонаром, он поднялся к себе в кабинет и был встречен вопросом тестя. «Это что за штука?» «Правда хорошо, сэр?» «Это работа, флёр. Много чувства». «Да», — проворчал Сомс. На мой взгляд, даже слишком. Вы, наверное, заметили шляпы в передней? Мой комитет по перестройке трущоб как раз составляет вас звание. И они были бы страшно благодарны вам, сэр, если бы вы зашли к нам и, как юрист, просмотрели бы кое-какие упоминания о владельцах Они, видите ли, боятся как бы не написать лишнего. И еще, если вы не будете возражать, Они с радостью включили бы вас в число членов. Так и включили бы, сказал Сомс. А кто это они? Майкл назвал имена. Сомс повел носом. Ух, сколько титулов! А это не опрометчивая затея. О, нет, сэр. Одно то, что мы приглашаем вас, доказывает обратное. А кроме того, Уилфред Бенторд, наш председатель, три раза отказывался от титула.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 — Мистер Форсайт, сказал один из них, по-видимому, Бен Торт. мы просим вас, как юриста, войти в наш комитет и указать нам а, а, линию сдержать наших бритеров, таких вот, как Фэнфилд. Вы меня понимаете? — и он взглянул поверх черепаховых очков на сэра Тимати. Вот, ознакомьтесь, будьте добры. Он передал бумагу Сомсу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 Потом сказал, «Мы не хотим вызывать у кого бы то ни было чувство омерзения». «Не хотите, так не надо. Зачем же об этом говорить?» «Слово «омерзение»». Хм. «Совершенно верно», — сказал председатель. «Вот видите, как ценно ваше участие, мистер Форсайт?» «Совсем нет», — сказал Сом, взглядя по сторонам.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 Давайте ваш параграф о кухнях, это важно. Маркис начал читать. Сомс поглядывал на него почти благосклонно. Они хорошо поладили в деле с Морландом. Параграф в возражении не вызвал и был принят. — Итак, как будто все. И мне пора. — Минутку, господин председатель. Сомс увидел, что эти слова исходят из-под моржовых усов. Я знаю этих людей лучше, чем кто-либо из вас. Я сам начал жизнь в трущобах, и хочу вам кое-что сказать. Предположим, вы соберете денег. Предположим, вы обновите несколько улиц. Но обновите ли вы этих людей? Нет, джентльмены, не обновите. Их детей, мистер Монтрас, детей сказал человек, в котором Сомс узнал одного из тех, кто венчал его дочь с Майклом. «Я не против вас звания, мистер Чарл, но я сам вышел из низов, и я не мечтатель, и вижу, какая нам предстоит задача. Я вложу в это дело деньги, джентльмены, но я хочу предупредить вас, что делаю это с открытыми глазами». Сомс увидел, что глаза эти... Карие и грустные устремлены на него, и ему захотелось сказать, не сомневаюсь. Но, взглянув на сэра Лоренса, он убедился, что и старый Монт думает тоже, и крепче сжал губы. — Прекрасно! — сказал председатель. — Так как же, мистер Форсайт, вы с нами? Сэм соглядел сидящих за столом. — Я знакомлюсь с делом, — сказал он. И дам вам ответ. В ту же минуту члены комитета встали и направились к своим шляпам. А он остался один с маркизом перед картиной Гои. «Кажется, Гойя, мистер Форсайт, и хороший. Что, я ошибаюсь, или он действительно принадлежал когда-то Берлингфорду?» «Да», — сказал изумленный Сомс. Я купил его в 1910 году, когда лорд Берлингфорд распродавал свои картины. Я так и думал. Бедный Берлингфорд. И устроил же он тогда скандал в палате лордов. Но они с тех пор ничего другого и не делали. Как это все было по-английски? Уж очень они медлительны.